Глава восьмая, два ноль ноль. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдык, отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма, отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом. Венедикт Ерофеев, Москва-петушки, 1969. Часть первая. Охранник преградил мне дорогу к гримеркам. «У нас в крейзи не допускаются контакты танцовщиц с клиентами». Я понял, что Д ускользнула через тайный выход, которым пользовался Ален Бернарден, сбегая от своих жен. Я подобрал с черной ковровой дорожки мое растоптанное сердце и вышел на авеню Георга Пятого. От времен года доносились звуки финальной схватки – Асфальт был усыпан осколками разбитых витрин, отражавших свет фонарей, как бриллианты из колье, сорванного с шеи балерины. «Мне захотелось снова стать призраком. Я питал лютую ненависть к начинающемуся десятилетию. Я сбился с пути. У русских в ходу выражения». Топографический кретинизм. Его придумал Венедикт Ерофеев. В книге «Москва-петушки» герой никак не может выйти к Кремлю, и чем больше пьет, тем чаще просыпается на лестничной клетке чужого незнакомого дома. «Я такой же!» Ищу студию «Франс Публик», а оказываюсь на площади Дианы у подножия уродского золоченого факела, окруженного туристами-некрофилами, щелкающими место, где погибла леди Спенсер. Странное это чувство, будто хромаешь на обе ноги. Хочется приземлиться, но страшно не подняться. Торговец песком... Принес мне свой незаконный товар и пожаловался, что вокруг полно грузовиков с полицейскими, но я его успокоил. Сегодня вечером у них другие приоритеты, они спасают французскую республику». Над площадью витает запах горелой кожи от автомобильных сидений. Земля периодически вздрагивает от взрывов, как когда-то во время концерта Продиджи на строительстве автодороги «Дефанс» во время диких рейвов «Пэта Кэша». Примечание: продиджи, чудо, дарование. Британский музыкальный коллектив – пионеры жанра биг-бит. Группа появилась на андеграундной рейв-сцене в начале 90-х годов и с тех пор имеет большую популярность и известность во всем мире. Рейв – бред, бессвязная речь, веселое сборище, вечеринка. Массовая дискотека с выступлением диджеев и исполнителей электронной музыки. Он теперь зовется Ури носит бороду, черную шляпу и изучает Талмуд, Сторой на в Израильской и Ишиве. Время течет. Все поклонники моды и понимающие люди из 1990-х превратились в консерваторов 2020-х. Они те же, но на 30 лет старше. Три десятилетия, проведенные за критикой общества потребления и халявными пирами, выработали у них аллергию на перемены. Когда тебе 20, будущее кажется неведомым завораживающим океаном. В 50 – это задистес в масках, маленькие войны хэштегов или стычка за флаконы «Аллюр» от Шанель между французскими рэперами «Буба» и Карис в дьюти-фри аэропорта «Орли-Уэст». Примечание. По сообщению полиции, в драке участвовало 14 человек. К рэперам присоединились их приятели, а потом поклонники. Они громили дьюти-фри, из-за них компании пришлось закрыть терминал. Были также задержаны несколько рейсов. Компания «Пари Аэропор» подала в суд. Все смешалось в доме. Чьем доме? Трудно вообразить что-нибудь более нелепое, чем самый усталый прожигатель жизни в Париже, страдающий гипертонией, диабетом второго типа, артрозом фаланг и ворчащий на туалеты унисекс в галерее лафает Неужели мужчины отличаются от женщин только на войне?» Мои длинные волосы падают на лоб, борода скрывает выдающийся вперед и загнутый кверху подбородок. Брови у меня кустистые, глаза сидят глубоко и обведены темными кругами. Губы слишком тонкие, зубы дорогие импланты, а уши мохнатые, как у хоббита. По сути дела, я состою из одного только носа. Знакомые, сталкиваясь со мной на Елисейских полях, первыми замечают нос, выступающий из мохнатой головы, насаженный на длинную вялую жерть в дырявой вигане. Перед закрытыми бутиками на авеню Монтень фланируют саудиты в наушниках, их эскорт-девицы в жемчугах торопливо семенят от отелю «Плаза Афини». «Мой нос лавирует между вышедшими на работу шлюхами». Актеры, игравшие меня в фильмах, были слишком красивы, а сейчас вокруг одни подонки в масках, разгромленные витрины, бомжи, мусор, обломки и ошметки. Я держусь подальше от авеню Марсо, добираюсь от Крейзи Хорс до Арки тесными улочками, но иду по прямой, в отличие от всех остальных обитателей ночного города, уткнувшихся в экраны своих iPhone 52».